Александр Науменко. Туристы. Уже более десяти лет Аркадию домом служила улица. Подвал, теплотрасса, чердак и подъезд. Он привык к такому образу жизни, позабыв о прошлом, что когда-то у него имелась и собственная крыша над головой. Семья, работа. Но все кануло коту под хвост после той давней аварии, в которой погибла жена и дети. Погрузив мужчину в одиночество и серость И некому было остановить его падение на дно Аркадий в последнее время стал замечать Слишком много людей в их городке Он знал каждый сантиметр любой улицы Примерно представлял, сколько может приехать туристов Но чтобы в таком количестве Нет ж, никогда не было подобного нашествия приезжих И что удивительно, автомобилей почти не прибавилось Не пришли ведь все эти люди пешком. Проверяя мусорные баки, двигаясь по различным улицам, отираясь в парках, Аркадий постоянно прислушивался, улавливая у некоторых людей некий странный выговор. Акцент. Он не мог определить, к какой области те принадлежали. Больно уж чуждо звучала их речь, хотя и вполне понятно. И «Здесь не подают». Ответили ему, когда два туриста заметили рядом топтавшегося бездомного «Откуда будете родом?» – поинтересовался Аркадий «Севера!» – неопределенно ответил один, с любопытством осматривая скромную на чистую одежду бомжа Затем люди отвернулись, давая понять, что Аркадий шел прочь И с каждым домом днем таких вот странных людей становилось все больше Нет, они выглядели вполне нормально, обыденно, как у любой другой, но что-то все-таки их выделяло среди остальных. Может, некие жесты, их поведение, потому что кроме акцента имелось и нечто непонятное, неуловимое. В то утро Аркадий проснулся рано, как и всегда. Он дымил сигареты, сидя на ящике, слушая из маленького радио, найденного несколько месяцев назад, последние новости. Ничего интересного. Одни развелись, а другие поженились. Кто-то разбился, иные обули своего работодателя на круглую сумму. Но, конечно, главной новостью был конфликт между несколькими странами, а также Луной и Марсом. Он продолжался уже более года. Из-за чего тот начался, мало кто помнил. Ведь раздражение властей нарастало все новым и новым слоем выдавая в массы кучу ненужной информации, за которой терялась истина. Одним словом, за один день происходило столько, что вчерашнее напрочь забывалось, уступая место новым событиям. Покинув свое место за гаражами, Аркадий двигался по проспекту, замечая огромное количество людей. Удивительно, но большая их часть шла в одном направлении, будто их притягивало нечто. «Да что за...» вырвалось из него. Двигаемый любопытством мужчина устремился следом за этим потоком, сворачивая на одну из спокойных улиц, где находилась заброшенная стройка. По два и три человека. Туристы заходили внутрь подъезда, исчезая в голой коробке многоэтажного дома. Интересно, что они все там позабыли. Чувствуя некий охотничий азарт, Аркадий спрятался за углом, то и дело незаметно выглядывая, следя за проходившими людьми. За последние двадцать минут их вошло в подъезд около сотни, и никто наружу не вышел. А другого выхода, как знал мужчина, в доме не имелось. Да и голосов не было слышно оттуда. Дождавшись нужного момента, Аркадий ухватил крепко за плечо проходившего мимо молодого человека, притягивая к себе. Тут вытащил из кармана что-то блестящее, но мужчина выбил это, ловко заломив руку парню. Мастерство из прошлого никуда не делось. Бои на улицах с другими бездомными шли ежедневно. «Что вы себе позволяете?» Сдавленно зашипел незнакомец. Аркадий опустил взгляд, разглядывая странную тонкую трубку из стекла и серебристого металла. Он не мог сказать с уверенностью, но каким-то шестым чувством опознал в этой штуке оружие. Она выглядела слишком хищно. Ощущалась опасность в этой вещи. «Отпустите немедленно, я еще буду вынужден обратиться к властям». «Интересно, кто в наше время так разговаривает?» «Уж явно немолодые люди». Мужчина слегка усилил хватку, и парень застонал сильнее, падая на колени. Из его глаз потекли по щекам слезы. «Что здесь происходит? Отвечай! Если не хочешь, чтобы я сломал тебе руку!» «Я не понимаю!» «Ну, смотри, сам напросился». «Не надо, пожалуйста, я все расскажу!» Парень, стоя на коленях, шмыгал носом, трясясь от только что перенесенной боли. Он затравленно поглядывал на бездомного, который вытащил из кармана нож, приставив лезвие к горлу. «Смотри у меня давай без глупостей!» — предупредил его Аркадий. «Будешь врать, отрежу уши!» «Дикарь!» «Что? Что ты сказал, дружок?» Говорю, нас предупреждали о том, что здесь живут самые настоящие дикари. Кто предупреждал? И вообще-то о чем? Давай, рассказывай. Хватит натирать свой шнобель, пускай сопли. В агентстве по туризму. В каком еще агентстве? Что ты мне тут заливаешь? Парень бросил короткий взгляд на наручные часы, после чего затараторил, будто боясь куда-то опоздать. При этом он постоянно оборачивался назад, где за высокими кустами находился тот самый недостроенный дом, куда входили люди. Туристическое агентство по путешествию во времени. Я купил путевку, как и многие другие. Шутить со мной вздумал. Лезвие ножа опасно блеснуло на солнце. Нет, я никогда такого себе бы не позволил, уважаемый человек. Уважаемый. Аркадий вновь поглядел на странную трубку у себя под ногами. Ничего подобного раньше ему видеть не доводилось. «Просто спросом пользуются путешествия именно в этот месяц. Всего года!» «Почему же?» Парень сглотнул слюну, умолкнув, с опаской поглядывая на бомжа. «Пожалуйста, отпустите меня!» «Говори, щенок, иначе я тебе...» Аркадий сделал страшное лицо. Просто именно сегодня произойдет война, которая уничтожит почти весь мир. Ядерные ракеты будут взрываться буквально повсюду, и лишь только некоторым удастся пережить этот кошмар. Ты что такое мелешь? Я говорю правду, но это не самое страшное. Оно будет потом, когда от радиации станут умирать тысячи и тысячи, а болезни примутся добивать остатки. Наступят темные века, которые продлятся несколько сот лет. Города превратятся в руины, а некоторые море просто перестанут существовать, как и горы. Война сможет уничтожить мир всего за час. Ошеломленный этими словами, Аркадий смотрел на парня расширившимися глазами, отчего-то понимая, что тот говорит чистую правду. «И насколько издалека ты прибыл? Когда наступит новый рассвет?» Незнакомец молчал. «Говори!» – поторопил его Аркадий, пощекотав кончиком ножа кадык парня. «Почти шестьсот лет планету будет сотрясать катаклизм. Людей останется мало, всего несколько десятков тысяч, но все-таки наши предки смогли выжить, и чтобы достичь того общества, в котором нахожусь я, потребуется еще четыре тысячи лет». Четыре тысячи, повторил мужчина. Но за такое длительное время должно поменяться абсолютно все. Язык, внешность, само поведение. Перед путешествием нам в мозг загружает язык той страны, в которой мы окажемся, а также правила и все необходимое, чтобы не выделяться. Все это взято из архивов, которые только чудом смогли пережить катастрофу. Без них наше поведение и все прочее совершенно иное. Вы правы. Мы сильно не похожи на вас. Как и вы, к примеру. На первобытных людей. Но почему именно сюда идут путешествия? Парень осторожно пожал плечами. Это время пользуется нас спросом. Последние годы всем хотелось ощутить то напряжение и чувство тревоги, которое буквально повисло в воздухе. Аркадий сам это ощущал. Конфликт между странами нарастал. А еще Марс буквально на прошлой неделе заявил, что больше не собирается быть колонией Земли чему, понятное дело, земные правительства не обрадовались, начиная с новой силы обвинять друг друга в сговоре с марсианами. Да и Луна все чаще и чаще подавала свой голос несогласия, хотя полностью зависела от планеты. Отсюда и беспорядки, которые происходили на спутнике. И как же вышло, что вас никто из местных не замечал. Происходили казусы, но... Парень поглядел на трубку под ногами. Вы их убивали? Нет, это совсем не оружие, а гуманный стиратель памяти. Он просто оставляет пустоту от того момента, который следует удалить. Возможно, пробел даже можно заменить чем-нибудь другим, будь на это время. Мужчина помолчал с минуту, после чего поинтересовался. А неужели кто-то из вас не желал изменить историю? Ведь это же такой соблазн, и тогда не произойдет эта катастрофа. Парень вновь пожал плечами. Вы просто не знакомы с нашим обществом. Оно идеально, с вашей точки зрения. И никто бы на преступление не пошел бы. Да изменение истории грозит исчезновением будущего. Того будущего, где у каждого есть близкие люди, любимые развлечения и все такое прочее. Ваше общество настолько идеально, что вы даже не делаете попытку кого-либо спасти? Прорычал мужчина, слегка склоняясь вперед. «Вы просто прилетайте сюда из будущего и развлекайтесь, зная, что всех этих людей сегодня не станет. Можно ведь взять с собой хотя бы детей!» В голосе бездомного слышалась ненависть, неприкрытое обвинение. «Нельзя. Машина перемещения распознает туристов на генетическом уровне так, что чужака не пропустит, как любую взятую из прошлого с собой вещь. Да и если бы могла каким-то образом, то все равно не взяли бы». Ведь этот человек вдруг мог сыграть огромную роль в восстановлении будущей цепочки после гибели мира. А вырвав его, тогда временной поток может измениться и все двинется в ином русле. Аркадий потряс головой, отступая. Все это плохо укладывалось в сознание. Путешествие во времени, туристы, война... проваливать отсюда!» — приказал он. стиратель памяти оставь покоя!» Парень было потянулся к Трубкину, замер, отдернув руку, Поднимаясь на ноги, он с тревогой поглядел на небеса, щуря взгляд. «Сколько осталось времени?» – спросил коротко мужчина. «Двадцать две минуты», – бросил гость из будущего. Спустя это время орбитальные автоматические станции начнут носить ядерные удары по странам врага. Достанется и лунной базе, марсианским городам. Но это случится гораздо позже, когда мир к этому времени растворится в радиации. Давай, спасай свою шкуру. Аркадий не мог винить этого парня в жестокости. Он был из другого времени, из иного общества, которое разительно отличалось от нынешнего. Для гостей с будущего это было лишь развлечение, как какое-нибудь увлекательное шоу или поход в парк. Но для жителей настоящего вы суровая и смертельная реальность. «Пошел прочь отсюда, щенок!» Не теряя времени, то и дело поглядывая на часы, парень со всех ног бросился к недостроенному дому, исчезая внутри подъезда. К этому времени поток людей иссяк полностью. Аркадий вышел на проспект, закуривая, держа в руке стиратель памяти. У него появился громадный соблазн воспользоваться этим прибором, но все же он отказался, надеясь, что слова парня окажутся лишь выдумками. Он выкурил одну сигарету, затем вторую, третью, четвертую, присел на ступени громадного супермаркета, преграждая собой путь к покупателям. Из здания вышел здоровенный охранник, начиная что-то орать, с брезгливостью глядя на бомжа, желая того отогнать, не касаясь руками. Собравшийся народ толпился вокруг, переговариваясь. Кто-то вызвал наряд полиции, чтобы забрали этого бездомного, который мешал нормальным людям существовать, Продолжая дальше не замечать вокруг звенящее напряжение. Да и не хотели они ничего знать, предпочитая свой маленький уютный мирок. Аркадий смотрел наверх, не обращая внимания на гвалт. Ожидая увидеть вспышку, но в душе надеясь, что ее не будет. К сожалению, в означенное время раздался раскатистый гром. А спустя несколько мгновений из окон вылетали стекла. Мужчины и женщины заволновались, начиная бежать, но оказалось, прятаться некуда. Залилось огнем небо, ослепляя всех без исключения, а следом за этим подул раскаленный ветер, превращая все в пепел. Мир перестал существовать для Аркадия и остальных, уничтоженный всего лишь за час. Kenyac Raskazı